Глава 24 Григорий не отвечал на вызов, зато Тоня отозвалась сразу. Свяжись с Геной, попросила я. Пусть подскажет, где проживает Нина Егоровна Сонькина, сейчас пенсионерка, ранее бухгалтер. Зачем тебе она? Тут же спросила подруга. Буду в Ковалеве через десять минут. Скоро увидимся, тогда и поговорим. Не стала я вдаваться в подробности. «Ты где?» «Пока дома. Проголодалась и хотела пойти слопать хачапури у Ризо, ответила Антонина. «Но если дело срочное, готова никуда не ходить. У меня тут же разыгрался аппетит». «Поговорить можно и за обедом». «У этого Ризо вкусные хачапури?» «Лучше нет», — воскликнула Тоня. «Подкатывай к рынку. Четырнадцатый ряд, место 210 Если заплутаешь, спроси у продавцов, где Резо. Вмиг покажут, его все знают». Ты не в курсе, куда подевался Григорий? спросила я, выруливая на шоссе. Небось в отделении. Представляешь, от Пономарева прусаки убегать стали, прямо ширингами из квартиры поползли, засмеялась Тонечка. Ладно, хватит болтать, за рулем опасно мобильным пользоваться. У меня hands free напомнила я. Ну и что? не сдалась Антонина. Руки на руле, зато мыслями далеко от дороги. Короче, жду тебя. Кстати. «Лучше подъехать не к тому входу, что неподалеку от театра, а с противоположной стороны. Найдешь?» «Постараюсь», — без особой уверенности ответила я. Антонина отсоединилась, и я покрепче вцепилась в руль. Машина я обзавелась не вчера, и водительское удостоверение получила самым честным образом. Вызубривала правила и училась водить с инструктором. Но, несмотря на пройденный курс, до сих пор не очень уверенно чувствую себя на дороге. Мне приходится сильно вытягивать шею, чтобы разглядеть пространство перед капотом, и я неадекватно оцениваю ширину своей букашки. Мне она кажется громоздкой, как танк, поэтому часто захватываю два парковочных места, а учитывая количество автомобилей в столице, это просто неприлично. Но самую большую сложность для меня представляет поездка по неизвестному маршруту. Дорога от дома до издательства изучена вдоль и поперек. Я тамчусь закрытыми глазами, не испытывая ни малейшего стресса. И к своему зубному врачу Аркадию Тёмкину доберусь без проблем. Так же быстро я окажусь у Нины Германовны Рыбинской и Адели Зауровны Рустам Заде, замечательных докторов. Но вот если понадобится отправиться в незнакомую местность, тут возникают огромные трудности. Я въехала в Ковалёв и замерла у светофора. Так. И куда повернуть, когда вспыхнет зеленый свет? Указатели два. На правом написано «рынок», на левом то же самое. Сзади нервно забибикали, я крутанула руль, очутилась на не очень широкой улочке, проехала по ней до конца и увидела глухой забор, около которого стояла женщина с сумкой на колесах. Я опустила стекло, высунулась и спросила, «Не подскажете, где вход на базар? Только не тот, что рядом с театром, а с противоположной стороны». «Ой, боюсь, вы не поймете, затраторила незнакомка. «Заплутать легко. Семь раз влево, потом вправо и по кругу. Ага». Вероятно, на моем лице появилось выражение растерянности, потому что прохожая засмеялась. Попробую еще раз. Катите до свободной улицы, берете налево семь раз, затем пересекаете свободную там, где она переходит в широкую, и... Извините, перебила я. Со свободной я уже уехала и многократно поворачивала. Как же снова на ней оказаться? Потому что на проспекте ремонт, кивнула женщина. Его объехать надо, у вас же не вертолет. «Круги нарежете, чтобы очутиться на Ленинградской. Вот по какой причине столько вертеться надо». Я совсем запуталась. «Вы сказали, что, проделав некий путь, я снова окажусь на Свободной. Откуда взялась Ленинградская?» «Так после светофора ее переименовали», — захихикала тетка. «Свободная перетекает в Минскую, вам туда». «На Ленинградскую», — поправила я. «Нет». Не весь чему обрадовалась незнакомка. «Ленинградская всего сто метров длиной. За ней потянется Минская». «Зачем давать название улицы, если по ней можно сделать всего два шага?» – поразилась я. «Вы, наверное, не местная?» – спросила собеседница. Однако она очень сообразительна, если только сейчас догадалась, что перед ней не аборигенка. Ленинградская до того, как мэром стал Сергей Львович, тянулась далеко. Но новый глава города велел разбить парк, начала объяснять местная жительница. Поэтому от улицы огрызок остался. Там дом номер 52 стоит. Он один но снести его невозможно, поэтому ленинградской немного. Минская свильнет направо, вы туда же. Увидите Киевскую, вот по ней ни в коем случае не надо ехать, потому как очутитесь на свободной в том месте, откуда начали путь, заново по нему ехать придется. Вам нужна Рязанская, она будет за Новгородской. Очутитесь на Псковской? — А Рязанская куда денется? — пискнула в изумлении я. — Закончится, — удивилась добрая советчица. — Вы ее проскочите. «Новгородскую тоже, промахиваете, доберетесь до Рижской, с нее на Тамбовскую и на Свободную». «Я была там», — огорчилась я. «Семь раз налево повернула». «Нет, это другая Свободная», — возразила аборигенка Ковалева. «Полное ее название — улица Свободной России, а раньше была Коммунистической. Если услышите, от кого Коммунистическая, значит, человек про Свободную Россию толкует. Просто все названия говорить долго, вот и получается «Свободная». Но это не та свободная, которая всегда свободная, а новая свободная. У нас многие улицы переименовывали. Вот, например, Ленинская. Сначала ее переделали в Перестроечную, затем в Уральскую, теперь она Рязанская. Эстонскую велено нынче называть Казахской. А главная беда случилась с Псковской. Ее наш прежний мэр, Большой Подхалим, переделал в Котовскую, а того съели. Ха-ха. Кого съели? Ощущая легкую тошноту, поинтересовалась я. Грешку, радостно возвестила незнакомка. «Марк Ильич полагал, что Григорий Котовский у нас навечно, а владельца рынка олигарх Борисов сожрал. Прямо с сапогами». Я выхватила из держателя бутылку и начала жадно пить воду. Конечно, дама с сейчас имела в виду не революционера Григория Котовского. Тот давно умер. Речь идет о хозяине рынка, его теске. Тогда мэр Марк Ильич живехонько Котовскую в Борисовскую переделал, смеялась собеседница. Да только олигарх, который толкучку у Гришки перекупил, вскоре на махинациях с налогами попался и в Англию удрал. «Угадайте, кто обтушку захапал? Олег Рязанский. Понимаете юмор?» «Не очень», — прошептала я, борясь с головокружением. Тетка весело захохотала. «Так Рязанский проезд в городе уже есть. Ну и как мэру Олегу Рязанскому?» Кое-чего лизнуть. Наверное, наш Марк Ильич весь мозг себе сломал, но додумался: Борисовская стала Ивановской, а на Рязанской повесили табличку магистраль, названа в честь бизнесмена и мецената Олега Рязанского. Не успели ее приколотить, бумс! Случилось хохма. Покупая он вокзале желтуху, и там написано: глава города Ковалева решил увековечить Олега Харькова, вора в законе по кличке Рязанский, ныне бизнесмена, владельца крупного рынка. «Сообразили?» Не доложили Марку Ильичу, что Рязанский — это кликуха, а не фамилия по паспорту. И началось. Табличку свинтили, Рязанскую от греха подальше переименовали в Солнечную. Сейчас ее вообще нет. «Стойте!» — воскликнула я. «Насколько помню, мне надо по этой улице ехать, чтобы достичь Псковской». Бобенка подбоченилась. «Кто вам такой глупость сказал? Какой идиот?» «Ну, слышала где-то», — пробормотала я, не решаясь ответить на... Только что заданный вопрос «Вы» пару минут назад. «Развелось в Ковалёве Чукче, неодобрительно загудела прохожая. Сами тут без году неделя, а уже советы раздают. Да, на некоторых домах осталась надпись «Рязанская», потому что ее особой краской сделали и никак отодрать не могут. Но самой «Рязанской» уже нет, она «Питерская». «То есть Ленинградская?» — еле выдавила из себя я. «Нет, конечно», — махнула рукой тетка. «Та сама по себе» и Ленинград с Питером совсем разные города. Ну, географически-то один населенный пункт, а морально Ленинградскую с Питерской никто не путает, а вот Псковскую с Песковской частенько. Но вам туда не надо. Рулите в сторону Ягодной и шпарьте по ней, пока не выйдете на Песковскую. Мне же туда не надо, чуть не разрыдавшись, напомнила я. Дама, прямой потомок Ивана Сусанина, закатила глаза. Ой, я вас умоляю, Никогда не слушайте тех, кто не в курсе. Именно Песковская улица — ваша конечная цель. а, -а, -а поняла, ха-ха. Вы ее с Песковской перепутали. Это разные магистрали. Они находятся в противоположных концах Ковалева. Не волнуйтесь, неситесь по Песковской четыре раза налево через свободную, ту, что не Россия, по бывшей Котовского, а ныне не имеющейся Рязанской да Эстонской. Два поворота направо, шесть наоборот, Разворот на площади Дзержинского. Ох, простите, теперь она «Свободная страна» называется. Не Россия, не перепутайте. И опля, восточный вход на рынок, понятно?» Я икнула. «Нет». Женщина поджала губы. «Ладно, попробую еще раз. На каком автобусе можно доехать до рынка?» Перебила я даму. «У вас же машина», — удивилась она. «Предположим, в ней закончился бензин», — придушенно прошептала я. «Лучше я на городском транспорте доберусь». Аборигенка снисходительно улыбнулась. «Зачем деньги на маршрутку тратить? Оставьте автомобиль тут. Его не тронут. В этот тупик вообще редко кто заходит. Видите заборчик?» «Конечно», — кивнула я. «Он прямо за вашей спиной». Тетка сделала шаг назад и отодвинула одну доску. «Лезьте сюда, сразу окажетесь у входа. Вот он, ворота прекрасно видно». Меня охватило негодование. «Зачем же столько времени вы рассказывали про длинный маршрут, если можно через секунду очутиться у рынка?» «Так вы хотели на машине ехать?» — взвизгнула она. «Какой вопрос задали, такой ответ и получили. Если бы вы спросили, как пешком дойти?» Я мигом бы на дырку показала. «Ну, народ, понаехали в город. А ни ума, ни воспитания ни спасибо за помощь». «Очень вам благодарна», — сказала я, выбираясь из букашки. «Нахалка!» — воскликнула тетка, схватила тачку за ручку и быстро двинулась по тротуару. Я безо всяких усилий пролезла в дыру и очутилась на базаре. «Теперь надо найти кафе, где некий Рызо печет восхитительные хачапури». К моей радости прямо у входа маячил здоровенный охранник в камуфляже. Я приблизилась к нему. «Не подскажете, где работает Рызо?» «Рызо, Рызо», — забормотал рыночный секьюрити. «Чем он занимается?» «Хачапури делает», — подсказала я. «Правда», — воскликнул собеседник. «Тот-то имя знакомое. Шагайте по северной аллее до южного входа, он там сидит». «Точно?» — усомнилась я мне вроде называли другой адрес охранник стукнул себя кулаком в грудь и гордо заявил николай никогда не ошибается рынок как свои зубы знаю сто лет тут порядок поддерживаю так что не сомневайся иди куда сказал купишь себе собаку кого изумилась я слушай зачем тебе рызо задал вопрос николай он дорого берет и сомнения у меня есть по поводу документов которые он на эти свои очапуриины выдает но скажи Может, одна хачапурка в год по сто хачапури отражать? По мне так нет. И где он щенков берет? Иди лучше к Марьяне. Она моя знакомая. У нее без обмана. Натуральные хачапури. «Резо, который сидит у южного входа, торгует щенками?» — улыбнулась я. «Зоолавка у него», — кивнул Николай. «Повторяю, не ходи туда, иди к Марьяшке. Скажешь, что от меня получишь скидку. У нее классные хачапури. Серые, толстые, с голубыми глазами». «Хаски!» — догадалась я. «Чего?» — переспросил охранник. «Каски? Тебе какие нужны, строительные или военные? Их в разных местах дают». «Породы собак с голубыми глазами именуются хаски», — пояснила я. «А хачапури — это изделие из теста с сыром». Николай не смутился. «Перепутал». «Так ты обедать собралась?» «Да», — кивнула я. «И нафиг тебе булку с сыром?» — скривился Секьюрити. «Проглотишь и не заметишь. Надо есть нормальную еду». «Борщ, котлета с макаронами, кофе с молоком. Иди к Алене. Скажешь, что от меня получишь скидку. В курсе, где Аленки на кафе?» «Конечно», — соврала я и быстро пошла вперед на ходу, набирая номер Тони. Сейчас она подробно объяснит, в каком направлении надо двигаться. Однако номер Антонина оказался занят. Я притормозила около тележки, доверху заваленной разноцветными тюками, и обратилась к стоявшему возле нее худому парню в зеленом пуховике, с большим капюшоном, который полностью скрывал лицо. «Простите, вы не знаете, где расположено кафе Резо? Он печет хачапури. Это такие пирожки из слоеного теста с сыром». Грузчик обернулся и поправил съехавший на лоб капюшон. «Азамат!» — воскликнула я. «Ой, как здорово, что я нашла вас!» Художник сгорбился. «Мы знакомы? Встречались где-то?» «Совсем недавно в сувенирной лавке», — радостно затараторила я. «Сегодня я зашла туда, А Мария сказала, что вы неожиданно бросили работу. Парень поежился. Она всегда зарплату задерживала, платила неаккуратно, вот я и ушел. Что вы хотите? Где-то здесь рядом находится кафе Резо, куда я направляюсь, объяснила я. Давайте пойдем туда, я покормлю вас обедом, а заодно и поговорим. Сейчас не могу, ответила замат. Надо разгрузить телегу. Если хотите картину заказать, подарок к Новому году, я вынужден отказаться. Времени совсем нет. Из небольшого магазинчика, возле которого мы стояли, высунулся китаец. «Работать надо!» — укоризненно произнес он. «Товара давай! Народ ждет! Нет работать! Нет деньги! Пошел вон!» Азамат повернулся ко мне спиной и схватил тюк. А я, вцепившись в куртку парня, спросила, «Сколько вы получаете за смену?» И услышала в ответ, «Вам зачем?» «Оплачу вам рабочий день плюс обед», — объяснила я. «Пошли побеседуем. Картина мне не нужна». «А что тогда?» — заинтересовался Азамат. «Я пишу книги про Казахстан», — ляпнула я. «Мне подсказали обратиться к вам, говорят. Вы можете рассказать интересное об этой стране. Ездила в Малинкина, Ваша бывшая соседка Баба Клава очень переживает за вас. Просила передать забытую вами в избе книгу «Сказки Ланка». Она у меня в машине. Можем сейчас вернуться к автомобилю, и вы получите ее». Азамат оставил тюк на тележке. «Хорошо, только руки помой перед едой». «Вы дадите мне десять тысяч. За меньшую сумму не пойду». «Согласна?» — воскликнула я. «Сейчас вернусь», — пообещал художник. Он резко повернулся, сделал шаг, зацепился рукавом пуховика за штырь, торчащий из тележки, и вмиг разорвал его. Это не остановило парня. Он нырнул в магазинчик. Декабрь в нынешнем году выдался экстремально тёплым, ни малейшего намека на мороз. Но я минут через пять все равно замерзла и принялась подпрыгивать на одном месте. Спустя четверть часа в мою голову стали закрадываться нехорошие подозрения. Я вошла в дверь, за которой скрылся Азамат, и поняла, что это не центральный, а служебный вход. Пройдя несколько шагов, я очутилась в крохотном торговом зале, забитом стойками с одеждой, и спросила у китайца за прилавком. «Где Азамат?» «Не знать его», — ответил хитрый азиат. «Моя бизнес, таких нет». «Грузчик», — уточнила я. «Худой, в зеленой куртке, тележку разгружал». «Дрянь, человек!» — покачал головой торговец. «Хочешь работа? На работа! Но работай на работа!» Побежал сейчас на улицу, как заяц, товар уронил. Нет ему денег. Пусть никогда не приходит.